Глава двадцать «Надеюсь, вы хорошо поужинали?» Сказал по Зафоду и Триллиан, когда они вновь материализовались на мостике золотого сердца и, хватая ртами воздух, лежали на полу. «А, это вы!» Зафод сплюнул. Он встал, доковылял до кресла и плюхнулся в него. «Я ввел в компьютер программу с невероятностными координатами, соответствующими цели вашего путешествия», сказал Зарнивуп. «Вот-вот прибудем». зафот промолчал. Он снова поднялся, добрался до шкафчика, вынул бутылку крепкого духа Джанкс и сделал добрый глоток. А после этого я буду, наконец, свободен и смогу делать, что захочу. Лежать на пляже и пить – это все зависит от результата встречи, – сказал Зарневуб. Захот, кто это? – спросила Триллиан, с трудом поднимаясь на ноги. Что он здесь делает? Это глупец, который хочет встретиться с повелителем вселенной. А. Сказала она, взяв бутылку из рук запада. Чистолюбец!